Пастернак. Когда я пишу, я ни о чем не думаю, кроме вещи. Потом, когда написано, о тебе. Когда напечатано, о всех. Цветаева Пастернаку. В течение нескольких лет меня одержало в постоянной счастливой приподнятости все, что писала тогда твоя мама, звонкой, восхищающий резонанс ее рвущегося вперед, безоглядочного одухотворения. Пастернак, Ариадни, Эфрон. В жизни Цветаевой отношения с Борисом Пастернаком явились уникальными, не похожими ни на какие другие. Если с героями ее влечений все казалось и оказывалось преувеличенным, то теперь, даже поднимаясь на самые гиперболические высоты, чувства оставались вровень им обоим, и Цветаевой, и Пастернаку. Свалившись как снег на голову первым письмом Пастернака и его книгой «Сестра моя жизнь», отношения видоизменялись. То, как море завладевали всей жизнью до самого горизонта, то превращались в едва бьющийся ножевой родничок, но никогда не иссякли совсем, протянулись до их последних дней. Можно с уверенностью сказать, что в жизни Цветаевой это были самые значительные человеческие отношения, и с уверенностью, что для нее они были значительнее, чем для Пастернака. Они не укладываются в обычные мерки. Была ли то страсть или дружба, творческая близость или эпистолярный роман, все вместе, неразрывно, питая и усиливая одно другое. В их отношениях каждый предстает в полном объеме своего человеческого облика и возможности. Это удивительно, ибо в плане реальном жизненных встреч, бытовых подробностей, связь Цветаевой с Пастернаком выглядит эфемерной, придуманной, полетом фантазии. Несколько всегда случайных встреч в Москве до отъезда Цветаевой, внезапные потрясения поэзии, Пастернака верстами, Цветаевой сестрой. Восторг, чувство невероятной близости и понимания, настоящее знакомство через границы в стихах и письмах. Дважды разминовение в Берлине. Когда Цветаева уехала, не дождавшись его приезда, и когда она не смогла приехать проститься с пастернаком перед его возвращением в Россию. Планы встреч заведомо нереальные, но внушающие надежды и помогающие жить. Летом 1925 года в Веймаре, городе, обожаемого обоими Гёте, конечно, не состоялось. Снова в 1927 году вместе поедем к Райнеру Марии Рильке, тому, кто в современности олицетворял для них поэзию. И не могло состояться. Не только потому, что Рильке умер в последние дни 1926 года, но и потому, что в какой-то момент Цветаева отстранила Пастернака. Захотела владеть этой любовью одна. После смерти Рильке Цветаева опять мечтает. «Ты приедешь ко мне, и мы вместе поедем в Лондон». «Строй на Лондон, строй Лондон. У меня в него давняя вера». Нужно ли говорить, что и с Лондоном ничего не вышло? «Заочные». Заоблачные отношения с Пастернаком стали существеннейшей частью жизни Цветаевой. Воспользовавшись выражением Эфрона, можно сказать, что Пастернак растопил печь сильнее, чем кто бы то ни было. Пастернаковский ураган несся с огромной силой вне конкретности встреч и физической близости. Духовное пламя пылало ярче и дольше, чем растопленные Радзевичем и другими. Сама Цветаева тоже связала ощущение от встречи с Пастернаком с огнем. Получив темы и вариации, она писала ему «Ваша книга ожог. Ну вот, обожглась, обожглась и загорелась. И сна нет, и дня нет. Только вы, вы один». Из этого огня рождались стихи, поэмы, письма, полубезумные мечты о жизни вместе, где, каким образом. Как увязать это с тем, что у каждого семья — дети, что они разделены границей, становящейся все менее преодолимы? Терпеливо, как щебень бьют, терпеливо, как смерти ждут, терпеливо, как вести зреют, терпеливо, как месть лелеют, буду ждать тебя. Не лирика, ожидания растянувшееся растянувшиеся на годы. Так когда-то Когда он был в Белой армии, Цветаева ждала мужа. В обращенном к Пастернаку цикле «Провода» мелькнул образ дали донских, как бы случайно заскочивший из лебединого стана в чешские макропсы. Стихотворный пожар, вызванный дружбой с Пастернаком, продолжался много лет, начиная с берлинского «Неподражаемо лжет жизнь». вплоть до написанного в 1934 году стихотворение «Тоска по родине» в общей сложности около сорока вещей. Стихи, посвященные Пастернаку, навеянные его личностью, поэзией, перепиской с ним, представляют собой огромный монолог, в котором изредка угадываются реплики адресата. Этот монолог растекается по разным руслам. Охватывает все основное в мироощущении Цветаеви, в том числе те мнимости, которые составляли самое существо и смысл ее жизни — душа, любовь, поэзия, Россия, разлука. Эти мнимости также важны Пастернаку, она была в этом уверена. Стихотворный поток предназначался из души в душу, не боясь чужого глаза, границ, непонимания. Адресат — всего лишь повод, чтобы стихи явились. Пастернак был лучшим из таких поводов. С ним она могла говорить как с самой собой. Она воспринимала его как своего двойника и была уверена, что он читает все именно так, как она пишет. Пастернак был избран ею в идеальные читатели, и он не обманул ее ожиданий. Был ли он тем Борисом Пастернаком, которого знали окружающие, которого мы теперь представляем себе по его опубликованной переписке, по воспоминаниям о нем? Я думаю, что с живым, но заочным Пастернаком Цветаева поступила, как поступала с поэтами в своих эссе-воспоминаниях. Восвобождая из-под шелухи обыденного, строя свое отношение на сущности и отметая все мелкое, этой сущности чуждое. В Пастернаке главным образом был поэт, собрат, равносущий в струнном рукомесле, способный откликаться на любой ее звук. И потому ее монолог к нему ширился, видоизменялся, оборачивался то восторгом, то торжественной речью, то страстным признанием и призывом, то рыданием. Накал страсти достигает предела в одном из самых драматических Цветаевских циклов — «Провода». Лирическая героиня кидается от отчаяния к надежде. Голос переходит с крика на шепот. Ритм рвется, передавая прерывистую речь человека, спешащего высказать самое важное, задыхающегося от окончательности произносимых слов, от спазм, сжимающих горло. Чтобы высказать себе «Да нет, вреды!» И в рифмы сдавленные, сердце шире, боюсь, что мало для такой беды всего Росина и всего Шекспира. Терзание: ни берегов, ни вех, да, ибо утверждаю, в счете сбившись, что я в тебе утрачиваю всех когда-либо и где-либо не бывших. Чита во мне, она, везде! Закрыв глаза, без дна она, без дня, И дата лжет календарная, Как ты разрыв, неорядная и не утрата. О, по каким морям и городам тебя искать, Незримого, незрячий! Я проводы вверяю проводам И в телеграфный столп упершись плачу. Что Пастернак, родная душа, Цветаева поняла, — Его первому письму. Сестра моя жизнь ее в этом убедила. Родная душа поэт это было ни с чем несравнимое счастье. Страшно было спугнуть и потерять его. Дорвавшись до родной души, Цветаева жаждет с ней слиться, отдать ей свою. Для нее, как всегда, отдать важнее, чем присвоить. Она делает это в стихах. Проза и письма не могут вместить беспредельности и интенсивности ее чувств. Ведь мне нужно сказать вам безмерное, развратить грудь, пишет она пастернаку, обещая сделаться большим поэтом. И в другом письме: сумеете наконец, быть тем, кому это нужно слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим. Читайте внимательно, чтоб сквозь вас, как сквозь Бога, прорвой. Прорвой хлистали стихи. И Пастернак сумел быть тем, каким хотела его видеть Светаева. Он брал так же щедро, как она давала. Его восторг перед ее поэзией, его отклики на все, что она ему посылала, сторицей возмещали недооценку критики, еще усугублявшую, остро ощущавшийся Светаевой отрыв от мира. Пастернак связывал ее с другим миром, где они были небожителями. Кульминация их отношений приходится на весну и лето 1926 года, когда, неожиданно для них обоих, Рильке стал участником их переписки. Его заочное присутствие придало их чувствам еще большую остроту и напряженность. Пастернак просит Светаева решить, может ли он приехать к ней сейчас, или нужно ждать год, в течение которого он надеялся устроить свои московские дела. Тогда же, 18 мая 1926 года, он написал первое обращенное к ней стихотворение о крастих «Мельканье рук и ног» и вслед ему. По сравнению с Светаевой, Пастернак гораздо скупее на выражении чувств в стихах. Между 1926 и 1929 годом он написал ей три стихотворения «Скупее» и «Сдержаннее». Пастернаковские стихи Цветаевой органически сливаются с ее письмами к нему. Это общая прорва ее безмерных чувств. Адресат — идеальная пара лирической героини, оторванной от нее волей судьбы. Эта мысль пронизывает все, что писала Цветаева к Пастернаку. «Расстояние, верст и дали, нас расклеили, распаяли, в две руки развели, распяв, и не знали, что это сплав вдохновений и сухожилий». Сплав вдохновений и сухожилий — та идеальная, несбыточная близость, которой не суждено осуществиться. Цветаева находит подтверждение в трагических разрозненных парах древности — Ее стихи полны страсти и тоски, боль разлуки чередуется с надеждой навстречу. Где бы ты ни был, тебя настигну, выстрадаю и верну назад. Если не здесь, в земном измерении, то во сне. Весна наводит сон, уснем, хоть врозь, а все ж сдается, все разрозненности суводит сон, а вось увидимся во сне. Она уверяет его и себя, что они могут быть счастливы. «Борис, Борис, как бы мы с тобой были счастливы и в Москве, и в Веймаре, и в Праге, и на этом свете, и особенно на том, который уже весь в нас?» «Да, в другой жизни, наверняка. Дай мне руку на весь тот свет. Здесь мои обе заняты». Она повторяет это неоднократно, посвящая Пастернаку цикл «Двое», вариант названия пара, Цветаева писала «Моему брату в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении, Борису Пастернаку». «Брат, но с какой-то столь странной примесью смуты. Погробовой костер, брат, но с условием, вместе и в рай, и в ад». Ее связь с Пастернаком воспринимала Светаевой как мистический брак, в котором вдохновение связывает крепче любых других уз. «Не в пуху, в пере, лебединам, брак. Браки разные есть, разные есть». Она была уверена, что он принадлежит ей. Эта уверенность держала, помогала противостоять повседневности. Этот пожар... по всей вероятности, не вклинивался в ее отношения с мужем. В романе «Спектрской» Пастернак так определил отношения между главным героем и Марией Ильиной, и оба уносились в ампиреи, взаимоокрылившись, то есть врозь. Исследователи справедливо находят в образе Марии Ильиной параллели с Цветаевой. Осенью 1982 года в Москве на первой конференции, посвященной творчеству Цветаевой, профессор Тагер рассказал следующее. В 1930 году Пастернак в госиздате читал Спекторского. После чтения Тагер спросил его, «Мария Ильина, Цветаева?» Пастернак ответил, «Цветаева и Вера Ильина. Вера Васильевна Ильина, по мужу Буданцева, поэтесса, детская писательница». По возвращении Цветаевой в СССР на экземпляры Спекторского, принадлежавшим Тагерам, она сделала пометки, свидетельствовавшие о том, что она знала, что послужила прототипом Марии Ильиной. В частности, рядом с описанием квартиры Марии отметила «Похоже на мой Борисоглебской» примечание автора. На мой взгляд, эти две строки дают тому наибольшее основание – Пастернак и Цветаева взаимоокрылялись в стихах и письмах, то есть врозь, и связь их всегда была на уровне имперей. «Вереницую певчих свай, подпирающих империи, посылаю тебе свой пай, праха дольнего». Сюжетные подробности в «Спектрском» не соответствуют житейской реальности встреч Пастернака и Цветаевой, но чувство, связывающие Спекторского и Ильину, их духовная близость и поглощенность друг другом, прямо соотносится с отношениями Пастернака и Цветаевой в годы, когда создавался Спектрской. Мария Ильина наиболее лирическая и интимная из всего обращенного Пастернаком к Цветаевой в стихах. В трех Цветаевских стихотворениях двадцатых годов нет ничего от любовной лирики. Они обращены к другу-поэту и воспринимаются как надличные. Не зная адресата, почти невозможно догадаться, что это друг-женщина. В них присутствует олень, поэт, снег — все слова мужского рода. И местоимение «ты» одинаковое для женского и мужского. Лишь в конце стихотворения «Мелькание рук и ног и вслед ему» Пастернак проговаривается — Ответь листвой, стволами, сном ветвей, и ветром, и травою, мне и ей. Эти стихи, как и мгновенный снег, когда булыжник узрен, не оставляют сомнений в адресате, ибо являются акростихами. Третье. Ты вправе, вывернув карман, имел название подзаголовок заголовок М.Ц. Марине Цветаевой. Может показаться, что эти надличные стихи вопиюще противоречат страстному накалу писем Пастернака как Цветаевой, но только на первый взгляд. Стихи касались основного в их отношениях с Цветаевой, самосознания поэта. Главное в их необычайной близости — то, что оба были поэтами и одинаково понимали место поэта в мире и во времени. Все остальное вытекало из этого или к этому пристраивалось. Естественно, что тема поэта звучит в их стихах друг другу и в самых интимных письмах. Закономерно и то, что в теоретических работах о поэзии Цветаева постоянно оборачивалась на Пастернака. Его творчество посвятило три статьи «Световой ливень», «Эпос и лирика современной России» Владимир Маяковский и Борис Пастернак, и «Поэты с историей» и «Поэты без истории». Окончив в январе 1932 года по поэты время Цветаева добавила к статье послесловие, в котором в подтверждение своих идей ссылалась на Пастернака, его недавнее выступление на дискуссии о поэзии. Сенсацией прений было выступление Пастернака. Пастернак сказал, во-первых, что кое-что не уничтожено революцией, затем он добавил, что Время существует для человека, а не человек для времени. Борис Пастернак там, я здесь, через все пространства и запреты, внешние и внутренние. Борис Пастернак с революцией, я ни с кем. Пастернак и я, не сговариваясь, думаем над одним и говорим одно. Это и есть современность. Цветаевское определение «Борис Пастернак с революцией» хотя и справедливо для мироощущения Пастернака, но слишком общо и условно, чтобы выразить его гораздо более сложные и менявшиеся представления. О внутренней эволюции Бориса Пастернака его отношении к революции, современности и советской власти смотрите книги Флейшмана «Борис Пастернак в двадцатые годы». Борис Пастернак в 30-е годы, 1984. Примечание автора. Отношение к революции с большой буквы не обязательно совпадало с отношением ко времени революции. Принципиально оба они решали проблему поэта и времени одинаково. «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну, ты вечности заложник у времени в плену. Пастернак — ночь». Но понимала ли Цветаева, как осложнены взгляды Пастернака его положением там, внутри советской системы, все плотнее окружавшей саму повседневность художника? Могла ли представить, Двойное давление, которое он испытывает, времени в философском понятии и собственного времени, ежедневно и требовательно вмешивающегося в твою жизнь. Для Цветаевой это был только быт, навязчивый, тяжелый, иногда невыносимый, но от него возможно было отключиться, забыть его, сбыв с рук очередную бытовую заботу. Со временем, в советском ощущении, она познакомилась лишь по возвращению на родину. Это чувство зависимости от чего-то неуловимо страшного, щупальцами пронизавшего все вокруг и стремящегося также пронизать душу. Отгородиться от него, исключить из него свой мир практически невозможно. С мыслями о нем ежедневно просыпаешься утром, и ложишься вечером. Тональность высказываний о современности Цветаевой и Пастернака определяется разницей повседневного времени, в котором жил каждый из них. При всем неприятии Цветаевой время, я не поспеваю, ты меня обманешь, ты меня обмеришь. В ее чувстве времени нет той зловещести, которая присуща стихам Пастернака. В первом из Цветаевских стихотворений Век охотник гонит, травит оленя поэта. А ту его сквозь тьму времен резвей, реви рога, ту ему уплыть стихом во тьму времен, Такие клады в дуплах и во рту, А тут носи из лога волок, ту И, обращаясь к веку, противопоставляя ему поэтов ее, и его, себя и цвета, его пастернак спрашивает. «Век, от чего травить охоты нет? Ответь листвой, стволами, сном ветвей, и ветром, и травою, мне и ей!» Светаева отметила в этих стихах не оту, не «травлю», а естественность Пастернаковского оленя. Действительно, поэту Пастернака — явление природы, всегда неожиданное, врывающееся в обыденность, «Как дикий снег летом, бессмертная внезапность» и стихотворение «Мгновенный снег, когда булыжник узрен. Но отношение поэта с его временем окрашено не только трагической в высоком смысле нотой, но чувством реального ужаса, гораздо более близкого мандельштамовскому веку волкодаву, чем цветаевскому «миру гирь, миру мер», где насморком назван плач. В стихотворении «Прокрасца» Цветаева предполагает «А может, лучшая победа над временем и тяготением пройти, чтобы не оставить следа, пройти, чтобы не оставить тени на стенах, может быть, отказом взять, вычеркнуться из зеркал, может быть, обманом взять, выписаться из шарот. В ее устах эти трагические вопросы обличены в форму романтической риторики. Для собратьев по струнному рукомеслу в Советской России вопрос об отношениях со временем ставился реальнее и грубее. В конечном счете речь шла о жизни и смерти, не о том, чтобы распасся не оставив праха на урну, а о том, сохранить ли в себе поэта, перед угрозой насильственной гибели или, предав поэта, стараться выжить. Об этом замечательно рассказала Надежда Мандельштам в своих книгах. Жизнь современников Цветаевой в России была, если не трагичнее, то страшнее, чем у нее. Вспомним Мандельштамовское, и вместо ключа и покрены, давнишнего страха струя — ворвется в халтурные стены московского злого жилья. Такого страха Цветаева не знала. Понимала ли она буквальный смысл обращенных к ней слов Пастернака? Он думал, где она сейчас, сегодня? Счастливей моей воли и свободней, или порабощенней мертвей, Чувствовала ли, что порабощенность относится не столько к вечности, сколько к повседневности, как и слова «До «Да крови краил наш век закройщик» и «Суде просплющенных по В каком-то смысле Цветаевый и Пастернак жили в разных измерениях, и это, а не только особенности поэтического мышления каждого, выразилось бы в стихах, обращенных друг к другу. Возможно, что эта причина сыграла немаловажную роль – в их последующем отдалении и даже расхождении.